книга книг как она позволила ему говорить себя стоя перед зеркалом в спальне сара с грустью разглядывала свое отражение выражение лица у нее было как у человека который больше не в силах молча страдать она была похожа то ли на обиженного ребенка то ли на отчаявшегося подростка сара не сомневалась что тысячи людей до нее испытывали то же самое когда им приходилось надевать какой-нибудь идиотский костюм ради ярмарки или рекламы. «А ведь кто-то вынужден зарабатывать этим на жизнь», — подумала Сара. «Сколько актеров переодеваются помидорами и цыплятами для съемок в рекламных роликах, если им повезло, и для раздачи флаеров в торговых центрах, если не повезло?» Но только Сара никогда не стремилась быть актрисой и зарабатывать этим себе на жизнь. Она и не представляла, что ей придется изображать книгу и не просто книгу, а книгу книг. Зачем она только согласилась? Это унижение не только для нее, но и для книг. Книги — это не игрушки для третьестепенных актеров и не идиотский костюм. Книги — это порталы в волшебные миры, полные загадок, приключений и любви. К тому же в костюме книги ей было так жарко, что пришлось надеть его прямо на майку. Сара переживала, что что-то пойдет не так, и люди заметят ее нижнее белье. Не то, чтобы оно кого-то интересовало, но все же. Надо быть дурой, чтобы согласиться на такое, или сумасшедшей. Джен была полна энергии. Она предложила не делать книжный лоток, потому что все равно книжный находится на главной улице, где и будет проходить ярмарка но нужно придумать что-то особенное, чтобы привлечь к нему внимание. Свой план она назвала «Книга книг» и страшно им гордилась. Люди будут подходить к тебе и спрашивать про книги. Разве не это они делали бы, будь на саре ее обычная одежда? Она готова была даже надеть специальную футболку, но Джен этот компромисс не устроил. «Футболку? Да я сошью тебе превосходный костюм, тебе даже ничего не придется делать». И сделаю я это не потому, что у меня много свободного времени. С двумя детьми и подготовкой к ярмарке у меня его нет, а потому что я забочусь о городе. «Я тоже забочусь о городе», — вяло запротестовала Сара. «Должны же быть другие способы доказать свою любовь, не изображая при этом книгу». Но Джен не отступала. И вот Сара стоит здесь, готовая выставить себя на посмешище во имя любви к городу. Джен хотела сшить элегантную книжку из тонкой шелковой ткани с золотистыми буквами на обложке, но холодный октябрь вынудил ее выбрать фланель и посоветовать Саре надеть вниз джинсы. Сара думала о предстоящей встрече с Тумом. Они не виделись с того вечера у него дома. Саре хотелось вести себя при следующей встрече, естественно, и выглядеть лучше обычного. Но это будет трудно в костюме книги. На часах было одиннадцать, ярмарка начиналась в двенадцать. С минуты на минуту за ней заедет Джордж. А она больше, на напугала, чем на книгу. И сделать с этим ничего невозможно. Сегодня был погожий солнечный день. Лето вернулось на один день с ярким солнцем и легким ветерком. Сара представила, как люди выглядывают в окно и думают, что сегодня отличный день для похода на ярмарку. Но то, что для них будет развлечением, для Сары будет публичным унижением. Она прижалась лбом к зеркалу и зажмурилась, что подумает Том, увидев ее в костюме книги. Никогда еще асфальтированные улицы Брокенвилла не выглядели такими уютными. Между домами повесили растяжки в цветах американского флага. К сожалению, улица была слишком широкой, и они слегка провисали, но все равно смотрелись хорошо. На главной улице расставили лотки задней стороной к ветру на всякий случай. Они зрительно уменьшали улицу, придавая уют. Грейс продавала домашние пироги, и вид у нее был спокойный. На лоток она повесила табличку «Осторожно, может вызывать головную боль». Каролина как раз пыталась ее содрать. Грейс вяло протестовала, видимо, прекрасно зная, что долго таблички не провисеть. На другом лотке торговали поделками и расписанным вручную фарфором. Был тут и лоток с вышитыми подушками и вязанными кофтами, варежками и шапками в цветов радуги, то, что надо осенью. Все жители города были здесь. Сара попыталась проскользнуть в книжный магазин, чтобы избежать насмешек, но ее остановила Грейс. Сара уже пожалела, что приехала прямо в костюме, но она боялась, что не будет времени переодеться в книжном так что в машине ей пришлось сидеть боком, и она не успела морально подготовиться к людскому вниманию. «Что это на тебе?» – спросила Грейс, и, услышав объяснение, звонко расхохоталась. Джен поспешила на помощь и объяснила концепцию наряда, но это не изменило того факта, что Сара выглядела как книжное пугало. «Ходячая реклама чтения или ходячая книжное пугало» а также эффективный отпугиватель, мужчин. Слава богу, Тома не было видно. Может, он заболел? Постепенно начали прибывать машины, и люди заполнили улицу. Со стороны это было похоже на вражеское вторжение. Но только без врагов. Семьи с непослушными детьми, подростки, которые сразу сгруппировались в углу и, повинуясь инстинкту, быстро нашли скамейки в парке. Пожилые люди, предвкушавшие ярмарку, холостые мужчины и женщины в компании друзей. Один дедушка сразу направился к еде, а бабушка, приехавшая с ним, к расписным сервисам. Сразу стало шумно и оживленно. Тут был весь Броукенвилл и, наверное, половина Хоупа. Никто не бросал на Сару любопытных взглядов. Видимо, в костюме книги книг они не видели ничего странного. Правда, то, что это книга, они тоже не поняли, так что Саре пришлось объяснить. Сару это поразило, но она отнесла эту странность насчет привычки видеть гигантских цыплят и помидоры. Она пыталась спрятаться в книжном, но, конечно, ей не дали. «Иди, постой с нами», крикнула Грейс. «Нам нужно чем-то отпугнуть птиц». Сара вышла на улицу и оглядела толпу. «Откуда они все?» спросила Сара, которая никогда еще не видела столько народу в Броукенвилле. Грейс пожала плечами. «Это Айова?» До соседнего дома может быть несколько миль, но все равно люди всегда в курсе того, что происходит. Сара высматривала в толпе Тома, его нигде не было видно. Она немного расслабилась. Сегодня прекрасный день. И если ей повезет, и она не столкнется с Томом в этом дурацком костюме, так день будет, безусловно, прекрасным. Энди рекламировал танцы. Алкоголь на ярмарке они не продавали. «Мы не хотим непристойностей», — сказала Саре Каролина. «Мы не хотим, чтобы люди заявились к нам уже пьяными», — сказал Энди. Но, учитывая количество фляжек, которые Сара наблюдала сегодня, эти надежды были напрасны. «Итак», — спросил он, — «ты пойдешь на танцы прямо в этом?» «Конечно нет», — ответила за Сару Клэр, которая помогала Грейс продавать пироги. «Почему нет?» — спросил голос за спиной Сары. «По-моему, смотрится неплохо, но только вот что ты изображаешь, Сара». Том подмигнул Саре и поцеловал Клэр в щеку в знак приветствия. «Книгу!» — мрачно, — ответила Сара. Том удержался от смеха, но в глазах появились искорки. «Могло быть и хуже», — пробормотала Сара, прекрасно зная, что хуже быть не могло. Она задумалась. «Они могли закопать меня в груду книг, надеть на меня гигантскую пластмассовую книгу, королеву книг, посадить на трон из книг с книжной тиарой на голове, Или раздеть догола и заставить прикрываться книгой. Она хотела было продолжить, но заметила, что Том не слушает, а только смотрит на нее. Сара смутилась. Успех ярмарки вернул Каролине уверенность в себе, пошатнувшуюся после истории с гомосексуальной эротикой. Она с удовольствием наблюдала золотками и посетителями, даже Грейс вела себя хорошо, отметила она. Мужчина со скамьи подошел к ней. Каролина поймала себя на том, что рада его видеть, это ее удивило и встревожило. «Прекрасный день», — сказала она. К своему ужасу Каролина обнаружила, что улыбается. «Возьми себя в руки», — Каролина, подумала она. Почему-то перед глазами у нее встал Бьюик из того кошмарного лета. «С погодой нам повезло», — ответила она. «Безопасная тема. Мужчина не спешил уходить». Каролина сказала себе, что это ничего не значит. Со временем он обнаружит, что в городе есть люди, и повеселее ее, и будет сплетничать у нее за спиной, как это делают другие. — И тебе, — сказала себе Каролина, расправляя плечи, — на это наплевать. — Вы придете вечером? — спросил он.